нарастающим светским духом и уменьшающейся религиозностью. Начиная с 1650-х годов, влияние западного искусства становилось все более ярко выраженным. Смотрите «Грабарь» первое издание, том 6, глава 2, написано Муратовым. Глава 12 написано «Грабарем» и «Успенским». Главы 13 и 17 написано «Грабарем». Грабарь, второе издание, том 4, глава 9, написано Даниловым и Мнёвой. Число профессиональных художников увеличилось. Царский двор стал центром художественной деятельности. Среди царских художников в начале правления Михаила Фёдоровича Были некоторые, начавшие работать еще перед смутным временем. Одним из них был Прокопий Чирин, принадлежавший к Строгановской школе. Он имел учеников и последователей, среди которых был создатель, имя неизвестно, икона святого митрополита Алексия, написана в 1640-х годах. Кондаков комментирует, что эта икона является столь великолепной по технике, и столь прекрасной в благородном изображении на лице святых, что ее можно было бы приписать самому Прокопию, если бы присутствовали некоторые детали его художественной манеры. Наиболее известным русским художником второй половины XVII века был Симон Ушаков, 1626-86 годы, чья деятельность – демонстрирует его знакомство с западным искусством и создавшим чрезвычайно натуралистические образы. Сам Ушаков и его последователи не считали, что натурализм противоречил идее иконы, но скорее через приспособление к новым художественным вкусам обогащал чувство набожных зрителей. Однако для консерваторов новые стилистические образы отрицали сам принцип иконы и заменяли ее светским изображением. Один из них, сербский дьякон Иоанн Плешкович, отвергал манеру иконописи Ушакова как «святотатство». Для отрицания аргументов Плешковича и других, друг и партнер Ушакова Иосиф Владимиров написал длинный трактат об иконописи в защиту нового направления. Иосиф Владимиров. Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву-изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу под редакцией Лазарева. Древнерусское искусство, XVII век. Москва, 1964 год, страницы 24-61. Он рассматривал невежество как главную причину консервативных нападок. Консерваторы не понимали, утверждал он, что образы на многих старых иконах выглядели жесткими и суровыми, поскольку эти иконы потемнели от времени. Далее Владимиров защищал натуралистическую манеру письма икон новой школы. «Мы созерцаем прототипы на иконах нашими духовными очами, но мы смотрим на образы нашими телесными глазами. Поэтому образы святых на иконах должны быть представлены натуралистично». Интерпретация Вернадского. Староверы также отвергали новую манеру иконописи. Официальная православная церковь постепенно примирилась с нею, в особенности из-за переезда в Москву многих украинских и белорусских епископов и духовных лиц в конце XVII-начале XVIII веков. Симон Ушаков был многосторонним художником. Кроме иконописи, он преуспел во фресковой живописи, миниатюре и гравюре. Среди настенной живописи провинциальных церквах второй половины 17 века наибольший интерес представляют работы в Ростове и Ярославле.